Сцена двадцать первая. Данте растолкал остальных и объявил, что они должны срочно отправиться в Ульм, пока Хайнихен не снялся с места. Перед Коломбой встал нелегкий выбор. Оставить связанного и накаченного наркотиками Андреаса в квартире она не могла, потому что если бы он освободился, то не пожалел бы сил, чтобы им помешать. Но и брать его с собой было слишком опасно. Наконец, она остановилась на втором варианте. Так они хотя бы смогут за ним приглядывать. Она решила, что поедет на машине Андреаса, пристегнув его к рулю, и плевать, если кто-то это увидит. А Данте прокатится на Делориане с Бригиттой. Девушке хотелось увидеть, чем закончится эта история, и Коломба не стала возражать, ведь, помимо прочего, Бригитта была их официальной переводчицей. Перед отъездом они нашли на Airbnb загородную виллу и забронировали ее с кредитки Андреаса. Если они найдут к Яре, как теперь называл себя Хайнхен, им понадобится спокойное место для разговора, особенно если он не выразит желание сотрудничать. Они выехали из Берлина в первой половине дня, но поскольку Данте, как обычно, постоянно останавливался, поездка в Ульм заняла девять часов. Время пролетело для него почти незаметно, потому что Бригитта оказалась занятной собеседницей и проявляла к нему столько любопытства, что проливала бальзам на его эго. «Вы с Коломбой давно знакомы?» — спросила она Данте после второй остановки. «Два года», — ответил он, — «с тех пор, как ее шеф прислал ее ко мне, чтобы она убедила меня сотрудничать с полицией». «А раньше ты с ними не сотрудничал?» «Никогда не любил копов, а они меня. Но Коломба особый случай». «Я сначала подумал, что вы пара. Потом увидела, что вы спите отдельно. Или вы просто не хотите меня спущать? В Колумбии никогда не было дела, что подумают другие. Но мы просто друзья. И ты не гей? Данте лукаво улыбнулся. Нет. Но, может быть, я еще не встретил того самого? Надеюсь, в ближайшем будущем не встретишь. Данте так отвык от флирта, что не сразу сообразил, что происходит. а Упс. Бригита шутливо ударил его по плечу. Упс, я тут из кожи вон лезу, чтобы тебя склеить, и все, что ты можешь сказать, это упс? А ты разве не резбиянка? Откуда ты взял? Коломбо в этом уверена. Так вот почему она спит в одежде. Бригита впервые за пару дней искренне расхохоталась. Слушай, ну я попробовал с парой подруг, но мне не очень-то понравилось. Данта ухмыльнулся. Если у тебя остались фотки. Я бы с удовольствием взглянул. На этот раз девушка ударила его посильнее. Мы еще не так близки. Ты права. Бригитта пристально посмотрела на него. И не сблизимся, так? Ничего не имею против свободной любви, но сейчас у меня слишком забита голова и занято сердце. Данте промолчал. Колумба знает, кто сказал, что я говорил о ней? — сказал Данте и вздохнул, поняв, что отпираться бесполезно. — Я веду себя как подросток, да? — Подросток бы тут же на меня запрыгнул. Данте угрожающе осклабился. — Еще не поздно. — Не давай обещаний, которых не сможешь исполнить. Но так почему ты ей не признаешься? — Нет уж, спасибо. Мужчина ее мечты должен убивать крокодилов голыми руками, а я, как видишь... К категории брутальных самцов не отношусь». Данте вспомнил, как она отдала Альберте номер своего друга из ОБТ. Он слышал каждое слово из их разговора и заметил, что язык тела Коломбы выражает смущение и нервозность, но объяснил это предстоящим отъездом в Германию. Теперь же они внезапно обрели новое значение. Неужели этих двоих влекло друг к другу? А может, между ними уже что-то было? «Ну, а ты свободна или в открытых отношениях?» Через силу спросил Данте, чтобы отвлечься от назойливых мыслей. «Свободна. Уж не знаю, хорошо это или плохо». При виде дорожного знака, указывающего направление на Ульм, Бригита помрачнела. «Что будем делать, когда найдем Хайнихена?» «Поговорим с ним. А если он не захочет разговаривать?» Побьете его или что? Я похож на человека, который решает проблему кулаками. Нет. Девушка положила голову ему на плечо. Если я так посижу, ты не почувствуешь, что предаешь свою великую любовь. Берегись, я могу встать на аварийку. Тссс, я сплю. И она, казалось, действительно заснула. У кого есть зубы, у того нет хлеба. «У кого есть хлеб, у того нет зубов», — подумал Данте, но его самооценка ощутимо выросла. Атмосфера во втором автомобиле была куда менее идиллической. Коломбо пресекала все попытки своего слоноподобного водителя завести беседу, понимая, что он зондирует ее слабые места, такие как он замелю слабость. «Ну и каково тебе по другую сторону закона?» — спросил Андреас, — Примерно на полдороги. Коломба не ответила. Да ладно тебе. Я, по твоей милости, веду машину в наручниках. Ты хоть представляешь, как мне неудобно? Развлеки меня немного. Каково стать преступницей? И я не преступница. А как ты назовешь похитительницу, которая держит человека в неволе? В данном случае тюремщицей. А ты выходит судья, присяжный и палач в одном лице? Вряд ли это законно даже на твоей отсталой родине. Коломба заставил себя промолчать, но ее лежащая на рукояти пистолета ладони взмокла. Не пойми меня неправильно, я тебя не осуждаю, продолжал андрес Ты ведешь себя вполне рационально, и все-таки, каковы бы ни были твои личные суждения, закон надо уважать. «Иначе все, кому не лень, начнут нарушать правопорядок во имя собственных эгоистических целей. А ты сотрудница полиции и, следовательно, должна быть гарантом закона». «Ничего эгоистичного в моих поступках нет», — прошепела она. «Я разыскиваю убийцу». «Таковы оправдания подсудимый», — громовым голосом сказал Андреас. «Отвали и веди машину», — взорвалась Коломба. Играть в эти игры она больше не собиралась. Андреас улыбнулся, полагая, что проделал трещинку в ее броне. Он ошибался. Трещина появилась давным-давно и росла день ото дня. Колумба не переставала спрашивать себя, правильно ли поступает. Она начала с невинных отступлений от правил и вскоре уже стала без зазрения совести их нарушать. В законодательстве почти всех стран существует понятие так называемого «состояния необходимости». Если человек, умирающий от голода, в шлюпке посреди океана, убьет и съест товарища по несчастью, судить его не за что. Он боролся за жизнь и принял жестокое, но единственно возможное решение. Даже если через минуту его подберет корабль, что ж, не мог же он предсказать будущее? Нельзя осуждать и альпинистов, которые перерезают трос своим напарникам, чтобы не упасть в ущелье вслед за ними, и мужей, которые спасаются от землетрясения, бросая жены детей. Состояние необходимости. Но годится ли такое оправдание, если пытаешься остановить серийного убийцу? Не для суда, а хотя бы для собственной совести. Этого Коломба не знала, и в присутствии Андреаса вопрос вставал до боли остро. Как и планировалось, они приехали ночью и припарковались в километре от гостиницы, находившейся в сердце Фишер-Виртеля, рыбацкого квартала, с цветными фахверковыми домами и мостиками через реку Блау. Данте всегда хотел здесь побывать, но сейчас он вышел на тропу войны, и окрестные красоты его не интересовали. Пряча в карманах дрожащие руки, он старался не прислушиваться к голоску внутри себя, который умолял его принять очередную таблетку или хотя бы глотнуть водки из фляжки. Он покосился на Бригитту, растерянно оглядывающуюся по сторонам. «Боже, как она молода!» В момент адреналинового просветления подумал он. «Как мне пришло в голову позволить ей поехать с нами?» Данте неотвязно думал о том, что отвечает за Бригитту и Коломбу, ведь это он их сюда привез. Они, наконец, приблизились к человеку, которого искали, но он испытывал больше тревоги, чем радостного волнения. Хайнихин, почти калека и уже не мальчик. Вполне возможно, все пройдет как по маслу, — пытался успокоить себя Данте. Но сам он в это не верил и был совершенно прав.